Я на работе всегда выкладываюсь на 100%. 12% в понедельник, 23% во вторник, 40% в среду, 24 в четверг и 5% в пятницу. Да. <к Avenge> О -о -о. <плев caption> Ты меня не любишь! Ты никогда не любил! Могу, могу поклясться! А после моей смерти <свы> ты через несколько месяцев уже не сюда с рукой! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не надо клят, не надо клят, я тебе и так верю. <свы> Маркете. Мама, бери перри. Перри? Нет, я использую отечественное моющее средство. Мама, бери перри. Нет, мое моющее средство намного лучше. Мама, говорю тебе, бери перри, пока никто не смотрит. <свят> some, some. Целый день звоню домой и все равно слышу автоответчик может быть, дома никого просто нет? Может быть и нет, но я звоню-то в дверь! наверное, забыл слова. <смех> так, почему <ты> молчишь? <смех> Тебе стало легче, когда ты сошёл с ума <смех> и лечил. две соседки. Слыхала? А доктор Михайлова уволили. Да ты что? Ага. За что? А его застукали, когда во время приема он занимался любовью со своей пациенткой. Ой, жалко-то как! Где же мы теперь найдем такого ветеринара?